которые протягивала гвардейцам Жозефа. «Парижские товарищи прислали нам эстафету». «Они в затруднительном положении?» Второй гвардеец занял место первого и, тоже приняв кружку из рук Жозефы, продолжал. «Инсургенты атаковали на площади Пале-Рояль водонапорную башню, которую защищали линейные войска. Тут подошла национальная гвардия». — Идут, значит, ружья на плече, а эти собаки, муниципальные гвардейцы, спрятались на улице Влуа и встретили их залпами. Буссардель приник к изгороди. — Национальные, понятно, ответили. Завязалось сражение. — Жаркое дело. И гвардейц побежал бегом, догоняя своих. Группа бусарделей потопталась нерешительно во дворе и вошла в домик. Лора в отчаянии ломала руки. Аделина крестилась и шептала молитвы. Бусардель стоял молча, но его била дрожь. — Господи, Боже! — громким голосом произнесла вдруг Теодорина. — Боже, милосердный, всеблагой, справедливый, смилуйся! Простри над нами в этот час смятения свою руку! Она говорила уверенно и просто, подняв высоко голову и, как всегда, вытянувшись в струнку. Тетя Лилина, побитая ее же собственным оружием, перестала бормотать свои отчи наши. — Если мы чем прогневили тебя, — продолжала дочь кальвиниста в Безью, порази нас самих, лиши нас достояния нашего. Но пощади наших любимых, наших дорогих. Защити их ради их честного служения долгу. Прости им заблуждения и слабости натуры человеческой. Сохрани нам отцов детей наших. Весь день не приходило никаких вестей от лейтенантов Бусардель. Жены и старик-отец места себе не находили от тревоги. Что значит это молчание? Может быть, Фердинанду и Луи некогда и подумать о своих близких. А может быть, с ними случилась беда. С двух часов в Париже как будто стало тише. Выстрелы раздавались реже. Гул, доносившийся из города, как-то изменился. Все такой же мощный, он как будто принял иной тон. И Бусардель уже склонен был успокоиться. Но помня, как обманулся он вчера, как напрасно возрадовался, теперь уже не осмеливался дать волю оптимизму. Ведь у него не было уверенности, что сыновья его живы. Около половины четвертого он не выдержал. — Дочь моя, — сказал он Теодорине, — ты лучше и не пытайся отговаривать меня. Я больше не могу переносить этой неизвестности. Там уже и восстание, кажется, затихает. Я поеду в Париж, будьте уверены, как только узнаю что-нибудь о мальчиках, сейчас же пришлю весточку. Он обнял снаху. Общее им обоим чувство мучительной тревоги, сила характера, которую со вчерашнего дня проявляла эта молодая женщина, моральная поддержка, которую она оказала Бусарделю, хотя не так давно вошла в его семью. Все это связало их крепкими узами. Прощаясь с нею, старик почувствовал, что она стала теперь еще дороже его сердцу. «Если письмо мое задержится, не пугайтесь, не выдумывайте ничего страшного», сказал он, садясь в карету господина Альбары. «Может быть, я не так-то скоро разыщу в Париже своих сыновей, но весточку пришлю обязательно». Письмо привезли, в шестом часу вечера. Оба целы и невредимы, вы можете возвращаться в город. События завершились. Гонец, никто иной, как кучер господина Альбары, приехавший верхом на лошади, ничего не мог добавить к этим сведениям, кроме того, что батальон молодых господ, как выяснилось, стоит во дворе Тюильри. Как разрешился правительственный кризис, он тоже не знал, и, по-видимому, это его очень мало беспокоило. Хотя Теодерина горела нетерпением увидеть мужа и свой дом, она не хотела уехать в город одна без своих близких.